На завод устроился работать, когда в первые в больницу попал. Как так? Ну как? В цеху как-то крикнул своему напарнику, говорят, Серега, кинь мне ключ на 27! Вы ну, все! Но ну, я, я знал, что у них в цеху 42 Серёги работают. Запилявая, Значит так, дорогая! Но у нас общая, так что расходы по ее содержанию будем делить пополам. Ты будешь оплачивать бензин и масло, а я воду для радиатора и воздух для сына. Все. Спортивный обозреватель берет интервью у баскетболиста студенческой команды. На площадке вам разных нет, а как дела у вас с учебой? Я уже добился круглых пятёрок. Потрясающе! Правда, четверки у меня еще выходит кривовато, но я заработаю над этим. Дай бог, дай бог. Больной в больнице, говорит медсестре. Ой, ой, какие загадки лекарства прямо ой фу, ой А трава какая? Какие лекарства? Это же обед. Детский стишок. Наса, Таня, робко прячет тело зырное в, в утесах.